Так что да, я вижу мёртвых. Сколько я себя помню, столько и вижу. Но не так, как в том фильме с Брюсом Уиллисом. Это может быть интересно. Может быть, страшно, как с тем дяденькой в центральном парке. Иногда это бесит, но обычно всё происходит вполне буднично. Просто таким я родился. Ну, вроде того, как люди рождаются левшими. Или уже в три года проявляют способности к исполнению классической музыки. Или страдают болезнью Альцгеймера с ранним началом, как это случилось с моим дядей Гарри, когда ему было всего 42 года. В шесть лет мне казалось, что 42 — уже старость. Но даже тогда я понимал, что это всё-таки рановато, чтобы забыть, кто ты такой. Или забыть, как называются все окружающие предметы. Почему ты именно это пугало меня сильнее всего, когда мы ездили навещать дядю Гари. Его мысли не утонули в крови от кровоизлияния в мозг, но они всё равно утонули. Мы подошли к нашей квартире 3C, и мама открыла дверь. Ей пришлось повозиться с ключами, потому что дверь запиралась на три замка. Мама однажды сказала, что такова цена красивой жизни. У нас была большая шестикомнатная квартира с видом на парк-авеню. Мама называла её «нашим парковым дворцом». Дважды в неделю к нам приходила уборщица. Мамин рейндж-ровер стоял в гараже на 2-й авеню, и иногда мы на нём ездили в Спианг к дяде Гарри. Благодаря Риджису Томасу и некоторым другим авторам, но в основном всё-таки старому доброму Риджису, Мы жили, что называется, на широкую ногу. Так продолжалось недолго. Вскоре всё изменилось, и не в лучшую сторону. О чём я ещё расскажу. Теперь, глядя в прошлое, я иногда думаю, что жил как бы в романе Диккенса, только с нецензурной бранью. Мама бросила на диван сумку с рукописью и уселась сама. Диван издал звук, как будто кто-то пёрнул. Обычно он нас смешил, но в тот день нам было не до смеха. "Пипец", сказала мама и тут же шлёпнула себя по губам. "Ты? Я ничего не слышал", быстро проговорил я. "Хорошо. Надо бы завести себе ошейник с электрошокером, чтобы меня било током каждый раз, когда я материюсь при ребёнке. Чтобы была мне наука". Она выпятила нижнюю губу и сдула с глаз чёлку. «Мне надо прочесть ещё двести страниц новой книги Риджиса». «А как она называется?» — спросил я, уже зная, что в названии обязательно будет присутствовать слово «Роанок». Оно было в названиях всех его книг. «Дева-призрак Роанока». Кстати, вполне неплохая книга. Одна из лучших у Риджиса. «Куча сэ...» се... поцелуйчиков и обнимашек. Я сморщил нос. Проси, малыш, но взрослым тётенькам нравятся все эти трепещущие сердца и горячие бёдра. Она посмотрела на сумку, в которой лежала рукопись девы призрака Роанока, стянутая, как обычно, несколькими канцелярскими резинками. Эти резинки постоянно рвались, в связи с чем мама всегда выдавала изрядную порцию своих лучших ругательств. многие из которых я использую до сих пор. Мне сейчас совершенно не хочется ничего делать, разве что выпить бокал вина или даже целую бутылку. Мона Беркетт была та ещё язва, и, возможно, ему без неё будет лучше, но сейчас он убит горем. Надеюсь, что у него есть какие-то родственники, а то меня как-то совсем не прельщает выступить в роли главной утешительницы. Она тоже его любила, сказал я. Мама странно на меня посмотрела. "Да? Ты так думаешь?" "Я точно знаю. Она обругала мою индейку, но потом заплакала и поцеловала его в щёку." "А тебе помирилось, Джеймс?" сказала мама, но как-то не слишком уверенно. Тогда она уже знала. Не сомневайся, что знала. Но взрослым трудно поверить в то, что им кажется невозможным. И я объясню почему. Когда ещё в детстве они узнают, что Санта-Клауса не существует, Златовласка не настоящая девочка, а пасхальный заяц сплошная выдумка, это лишь три примера, я могу привести больше. У них образуется комплекс, и они перестают верить в то, чего не видят своими глазами. «Не померещилась. Она сказала, что я никакой не Рембрандт. А кто это?» «Художник», — ответила мама и опять сдулась в глаз чёлку. Не знаю, почему она не подстриглась короче или не изменила прическу. Ей пошла бы любая прическа. Мама всегда была очень красивой. «Когда мы пойдём к мистеру Беркетту, даже не заикайся о том, что, как тебе кажется, Ты увидел. Хорошо, сказал я. Но миссис Беркит была права. У меня получилась паршивая индейка. Честно сказать, я расстроился. Видимо, это отразилось у меня на лице, потому что мама раскинула руки. Иди ко мне, малыш. Я подошёл и обнял маму. У тебя очень красивая индейка. Я в жизни не видела таких красивых инеек. Я повешу её на холодильник, и она останется там навсегда. Я ещё крепче сжал маму в объятиях, уткнулся лицом ей в ключицу и вдохнул запах её духов. Я люблю тебя, мам. Я тоже тебя люблю, Джейми. Очень-очень люблю. А теперь иди поиграй или посмотри телевизор. Мне надо сделать кучу звонков по работе, а потом мы закажем китайской еды и пойдём к мистеру Беркитту. Хорошо, я пошёл в свою комнату, но остановился в дверях. Она положила кольцо в шкаф в коридор, на верхнюю полку, за старыми альбомами. Мама уставилась на меня, открыв рот. А зачем ей так делать? Я спросил, и она мне ответила, что не знает. Сказала, что её мысли уже утонули в крови. О, Боже, прошептала мама и схватилась рукой за шею. Подумай, как лучше сказать ему, где лежат кольца, чтобы он не волновался. А можно мне курицу в сладком соусе? Можно, кивнула мама. Но с коричневым рисом, не с белым. Да, да, да, сказал я и пошёл играть с Лего. Я строил робота.